Так и шел изо дня в день круговорот благочестивых молений и гульбы кабацкой нечестивой. А то и другое на страхе держалось перед гибелью неминучей. Но вдруг все смешалось в единую сумятицу всполошную. И Июня в тринадцатый день началось это. В шестом часу поднялась внезапно черной горой туча, зловещая темнотой своей. Начала, крутясь, вся внутри шириться и ввысь расти, страшно так, клонясь то влево, то вправо. Ужаснулись все люди, что на площадях и на улицах были, от явления невиданного, и замерли сразу, когда этот столб, крутясь, в тишине тихой, пошел прямо на Москву. Померк ясный день, и в тот же миг загудела, зашумела буря грозная. Бегут люди в страхе и отчаянии, кричат, не зная, куда деться, во тьме кромешной. Кругом же в вихре беспрестанно кружатся, глаза песком и пылью слепят. Только недолго все так было. Туча эта, причудная и грозная, быстро пронеслась над Москвой и сгинула где-то за лесами окружными, не раздразившись ни дождем, ни градом, ни громом небесным. И стало вдруг так светло и тихо, что страшней бури это показалось. Говорить даже громко люди боялись, и никто не знал, что далее теперь последует. И на другой день та же тишина великая все время стояла. Даже нигде на деревьях листок не дрогнул, и пыль с сухой земли не подымалась, а чуть взбившись под ногами, тут же снова ложилась. После же вечерни начала вдруг выползать из-за края земли новая туча, еще чернее и грознее, чем вчерашняя, Как море кипящее она на град обрушилась с бурей, дождем и вихрями водяными, затемнив совсем Божий свет. От грома Превеликого глушило людей, и сама земля содрогалась. А молния такая была, что церкви и хорома будто пламенем среди грозной тьмы вдруг охватило. Бурей срывала крыши с церквей, и хором... Ломала верхи их, разметывала заборы, избы, хлевы и сараи, а доски и обломки словно перья по воздуху в разные стороны разносила. В лесах целыми десятинами шел бурелом, обламывая верхушки и сучья, ломая стволы пополам. Немало побило скота и птицы в этой грозе страшной, и многих людей ушибло, а иных и насмерть убила. До полуночи гроза продолжалась, и вдруг стихла. Прекратились блистания молнии, смолк гром оглушающий, небо в раз очистилось, и звезды на нем, как лампады кроткие, засияли. И опять тишина мертвая кругом наступила. Трое суток тишина непонятная длилась, и люди притихли совсем за это время, даже и пьянство нигде не стало, да и церкви совсем опустели. Забился народ в жилища свои, как в норы, и с трепетом ждал худшего и горшего. Замерло все и в княжих хоромах, затаилось. Смеха нигде не слышно, говорят тихо, с опаской, а в крестовой и во всех покоях пред иконами лампады и свечи неугасимо теплятся. Ждут все, что скоро затмение будет. 16 же июня, в пятницу, снова ужас охватил Москву. С самого утра лишь солнце поднялось над городом. Затаились все люди и в Кремле, и в посадах, Только князь Иван и Курицын ежечасно выходили на гульбище княжих хором с кусочками закопченной на свечке слюды и с тревогой взглядывали на сияющее светило. Ждали все, когда же солнце начнет утопать во мраке, но до двух часов дня ничего не заметили. Стоит день как день, жаркий и светлый, а на небе ни единого облачка. Вдруг, когда они были в покоях, как-то сразу сиреть начало, И откуда-то холодком повеяло. Бросились Иван, Курицын и Юрий на гульбище, а там еще приметней, как меркнет день и холодеет. Словно вечереет, молвил Иван с волнением, или тучка нашла. А ведь нигде и самой малой тучки нет. Он жадно приник глазами к закопченной с людей и воскликнул Глядите, глядите. Ущербилось солнце-то, как месяц ущербилось. Истина, отвечают враз Юрий, и Курицын, — на глазах гибнет. Вдруг снизу со двора донесся жалобный старушечий голос «Савушка, батюшка, не гляди ты! Грех-то какой! Не гляди на тайны-то Божии!» Иван оторвался от следы и увидел среди пустого княжего двора одного только Савушку, молодого конника из княжей стражи. Савушка держал в руках платок из тонкого полотна и глядел сквозь него на солнце. «Глядите, что он придумал!» — воскликнул Иван, и, перегнувшись через перила гульбич, закричал. «Савушка, иди сюда, в слюду погляди!» Юрий, осмотрев двор, улицы и площади, с изумлением промолвил. «Иване, Федор Васильевич, Москва-то словно вымерла, живой души нигде не видать!» «Схоронились все в избах, да в хоромах», — сказал курица, насмехаясь. «За грех ведь на солнце-то глядеть, почитают!» — А темнеет еще более, — заметил Иван, — и холодеет. Взглянули опять они на солнце сквозь закопченную следу. — А оно уж серпом делается. Заскрипели внизу ступени, вбежал на гульбище Савушка. — Будь здрав, государь! — воскликнул он, слегка запыхавшись. — Звал мя? — Погляди на солнышко-то сквозь копоть, — сказал Иван, протягивая Савушки следу. — Только копоти не сотри, за самой конец держи! — Савушка быстро схватил следу и, взглянув на солнце, вскрикнул, «Нача солнце гибнути! Яко полумесяц уж содеялось!» Испугался он и торопливо возвратил следу Ивану, «Страх меня берет!» — тихо сказал он, но Иван не слушал его и, не отрываясь, смотрел на затмение. «Вот солнце совсем серпиком узким стало, и серпик этот становится все уже и уже, словно молодой месяц пяти дней» но на том тень зарубила и куда-то в вбок пошла. Посветлело все, а сумерки, будто дым, собираются и тоже куда-то совсем незаметно уходят. Теплеет быстро, припекать даже начинает. К четвертому уже часу солнышко целым кружком, как прежде, засияло, а на дворы, на улице и площади народ повалил. Шум, крики пошли. Иван посмотрел на Савушку, тот еще стоял взволнованный и о чем-то сосредоточенно думал. Потом взглянул на Ивана, радостно воскликнул, вот те и конец света. Просчитались попытки, государь. В самом начале августа на Медовый Спас, когда только что Москва успокоилась и закончила исправление разрушений всяких после бурь и вихрей, новая гроза над градом стольным нависла. Прибыли в ночь пред рассветом вестники из Рязанской земли с недоброй вестью. К самому Переславлю Рязанскому, доложили они государю с трепетом, пришел со всей силой своей безбожный Ахмат, царь Золотой Орды. Осадил град. Стоит под ним второй день, а татары его поганые жгут и грабят всю округу. Встревожился, всполошился Василий Васильевич и отпустил в раз вестников на отдых. Бледный, молча сидел и юный соправитель его». Ясно было Ивану, что тут не обошлось без короля польского и пособников его в Новгороде. А может быть, и свои удельные в тот же круг включены. Словно угадав мысли Ивана, заговорил Василий Васильевич: "Иване, не просто сие. Ведаю я с татарта хорошо. Ранее набегали они только для ради грабежа и полона. Всем главное поживых". «Ибо ни Поле, ни Исаак, ни даже дани выходы им того не дают, что рати и грабежи». Василий Васильевич вздохнул и, перекрестившись, продолжал. «Мыслю Ахмат-то о Москве думает. Раз сам на Русь пошел, и сарай свой за спиной оставил с эмирами». Примечание «Сарай» — столица Золотой Орды. Конец примечания. «Не боится знать, что те могут его скинуть. С царства-то знать, он вельми». Слова эти словно светом осветили Ивана. «Государь!» — воскликнул радостно. «Уразумел я, как орду нам погубить? Улусы ее друг на друга подымать надо. Но сие в не садеешь, дней же надо и пути все на Москву поганым пресекать». «Добре!» — согласился Василий Васильевич. «Разумен ты, Иване. Не мыслил яс об улусах, а ныне, после слов твоих, мнится мне, сам себе придумал». Так все ясно и просто стало. Помолчав немного, он заговорил снова. «Верно, надо бы нам не только мы татар татарами бить на ратном поле, а и эмиров в орде, как собак стрелять. Ну и Ваня, созывай думу, думать и воевод, и бояр, сам уж ты все суди и ряди. Военный совет длился долго, и, как всегда, молодой государь Иван больше молчал, слушал, задавая иногда вопросы». Иногда он просил подробных разъяснений. Любил он военные споры, но и тут только задавал вопросы той и другой стороне, не высказывая своих мнений, дабы не соглашались воеводы с ним лишь в угоду ему, а делу во вред. Долго шли прения. А под конец надвое разбились голоса воевод. Одни зато стояли, чтобы слать все силы в Рязанскую землю, а другие только оборону держать на Оке-реке. На этом спор прекратился, но Иван все еще молчал. «А как наши дозоры бают?» — спросил Иван. «Какая сила у царя где стоит?» «Скажи-ка мне о всем, Юрий. Ты ведаешь, что мне надобно. Собрал ты воедино все вести?» «Да, государь», — ответил Юрий. «Сам Ахмат с главной силой своей стоит на резком поле, а к Переславлю подошли Юсуф и Тимир. «И дозоры у них чаю есть?» — спросил Иван. «И засады где надобно?» «И гонцы меж Ахматом и яртаулами?» «Все сие есть, государь!» «Добре!» — похвалил Иван, и, обратясь к сторонникам наступления, продолжал. «А как нам быть, ежели Ахмат-то, сведав, что мы все силы на него шлем, оставят под Переславским градом ток Юсуфа и Тимира, а сам со всей силой на нас пойдет?» Ведь идти-то нам на него сей вот часец надобно. А где же нам полков борза набрать? Где же силы нужные взять, дабы в лоб татар бить?» Воеводы молчали. Иван усмехнулся, обратился к сторонникам обороны с вопросом, «А ежели будем только оборону, по обычаю в Серпухове, Кашире, Коломне в Касимовом городке, то как нам с переславлен то быть? Отдать его на дым и поток?» А горожан его на смерти полон? Нет, таков поход на поганых плох, а такая оборона и того хуже. Поразмыслив малое время, молвил он сурово, «Спешите, вы зря, воеводы. Надо, дух укрепив, со спокойным сердцем все деять. Вот я так мыслю, надо нам в раз и обороняться, и нападать. Главное же не спешить» дать плоду созреть для руки нашей, сил своих не расточать, а врага утруждать и томить непрестанно, дабы телом изнемог и духом ослаб. Для сего мыслю я с полки так отсылать на рать, дабы и с меньшими силами содеять больше, чем враг наш. Помолчал немного и, сдвинув брови, приказал по посему сей же часец, шлите вестников царевичу Касиму, «Дабы он немедля в тыл Ахмат угнал полки по реке вверх, только мы силы своей не показывать. Ты же, Юрий, с главной силой на Коломну пойди и стань там. Вышли к Переславлю передовых два-три полка. В сие же время пусть воеводы из Серпухова и Каширы, оставив засады в градах сих, идут на реку Осетр к Зарайску, тоже в обход, подобно Касиму». — Верно, государь! — восторженно воскликнули воеводы, вскакивая с мест. — Мудро сие! — Разумеем ясно, все, как ты деять хочешь. — мы не спешите! — весело молвил Иван. — Всякое деяние лишь в свое время пользу дает, а на войне наипаче. Он усмехнулся озорной улыбкой и добавил. — Помните, дорогое яичко, в Христов день. — Да мы поганым таких яичек, государь, надарим, что и век не забудут. Узнали рязанцы через лазутчиков своих, что Москва полки собирает против Ахмата, и духом воспряли. Каждый день с превеликой отвагой выбегали они из стен своих, делая вылазки, и много татар избивали и ранили. Когда же враг шел на приступ, еще злей бились горожане и гнали татар от стен своих. Татары же, зная от яртаульных о полках московских, с каждым днем становились тревожнее. Сведав же, что Москва шлет полки свои на рубежи московские, еще более всполошились, ибо уразуметь не могли, где главные силы московские, и откуда удар грозит? От коломны, от Зарайска или от касимова городка снизови Аки. Воеводы же московские, под твердой рукой Ивана, хотя издалека, и прячась, но отовсюду грозили войску Ахмата. Каждый день гонцы. Со всех сторон приносили вести в ханскую ставку о московских конниках, виденных то в одном, то в другом месте. Пугало Ахмата и то, что из сарая вестей нет. И что в сарай от него вести не доходят. Татары, догадываясь, что русские перехватывают гонцов их, а может, и в обход идут, не выдержали. На другой день после яблочного спаса прискакал в Москву к Ивану вестник от полков брата Юрия из Коломны. Государь, сообщил вестник, князь Юрий повествует тебе. Татарове, ничто же, не успев пред Преиславским градом, отступили от него со срамом, ушли в поле. Мы же, воеводы, все, по приказу твоему нигде с ними не бились, дабы они не сведали о малости сил наших и не напали бы снова на нас.